Глава 20 Внимание! Повторяю! Говорит командир Перец, командир сводной 28-й тактической флотилии 14-го флота Человеческого Содружества. Наемное подразделение «Превозмогатели». Немедленно заглушите двигатели и приготовьтесь к приему досмотровой команды. «Господа, мое почтение!» — говорит адмирал Шайбин, наемное подразделение «Бульдоги». «Я официально передаю вам общее к о м а н д у н е готов всячески содействовать уничтожению мерзких преступников, коими, несомненно, являются присутствующие здесь превозмогатели. И рогай копыт, а также в сговоре с превозмогателями. Они собирались нас уничтожить. Накажите их!» «Ах ты ж, гандон ш т о п а н ы й в сердцах произнес Алекс. Передатчик был все еще включен. «Сам дурак!» — немедленно взвизнул шайба и тут же добавил. «Я не гандон, я адмирал!» Я же молча смотрел на тактическую карту. Четыре крейсера, появившихся из-под пространства, поломали все мои планы. К хоренам! Рейд-крейсеры тип «Демократия» являлись относительно свежей моделью, разработанной оружейниками ЧАЭС. Длиной в километр 200 метров, начиная т остроконечной морды, Они напоминали пулю, достигая 450 метров в самой широкой части. Разработанный специально для рейдов в тыл врага и патрулирование около враждебной территории из рейд-крейсера попытались сделать универсальный корабль, который в автономном режиме должен решать широкий спектр задач. Фактически это был сильно увеличенный класс фрегат, конструкция которого исторически отличалась универсальностью, но была добавлена масса для обеспечения большей живучести и автономности. Даже авиакрыло умудрились у него впихнуть. Все это было сделано в ущерб эффективности. Главный калибр выступал в мощности и дальности даже нашему «Меркурию», при том, что он был легким крейсером. Авиакрыло в 12 машин я в л я л а с ь жалким подобием авианосца. Вот только мощность ч е т о в у него была в порядке, так как жизнь у крейсера планировалась неспокойная и недолгая, поэтому создатели попытались таким образом несколько ее удлинить. Но при всех этих мелких недостатках, крейсер оставался крейсером. А сегодня я имел перед собой четыре таких крейсера. Мда. Задача. «Маша, расчёт обстановки и прогноз боя». Маша задумалась, но подул голос Алекс. с у меня прогноз готов». «Ну, когда же я перестану вестись на его подъёбки?» «Пятьдесят на пятьдесят. Либо мы их, либо они нас», — заржал Алекс. Хотя своего он достиг, я тоже улыбнулся. продолжая осматриваться в тактический экран. «Никогда не любил стратегии», — покачал я головой. «Моя в курсе, ты уже говорил», — кивнул Алекс. «Парагноз на бой. Наше поражение с вероятностью 68%. Начала доклад Машка. Вероятность потери Флю Гиги Хаймена 65%. Вероятность потери ч у п а ч о к с а 50%. Я понял, — перебил я симбиота. План Б, значит. «Разворачиваемся и валим», — радостно произнес Бонд. «Точно!» Рядом кто-то тяжело вздохнул. Я повернул голову. Клоун неодобрительно качал головой. «Что?» — с вызовом спросил я у него. «Да ничего!» — пожал плечами друг и отвернулся. «Я что-то делаю не так?» «А, к черту!» «Машка, рассчитай прыжок! Всему флоту начать разгон!» Я смотрел на экран, где далекие точки рейд-крейсеров готовились к преследованию. Не успеют. Я внезапно ощутил боль. Поднял ладони и увидел, что непроизвольно сжал кулаки так, что ногти до крови впились в ладони. «Да что со мной происходит?» «Ха-ха! Бегите, т р у с л и в о й свиньи!» — раздался торжествующий голос шайбы. «Не зря вас, галактики, переименовали уже в жопу даватели с такими-то розовыми хуями! х е х е х е И тут у меня упала планка. Алекс по обыкновению хмыкнул и хотел что-то ответить адмиралу, когда увидел мое лицо. Он захлопнул рот и осторожно произнес. «Ой, дружище, не ведись!» «Их восемь, нас двое. Расклад перед боем не наш, но мы будем играть. с е р ё ж а держись, нам не светит с тобою, но козыри надо ровнять!» Тихо пропел я себе под нос старую песню, которую тайком слушал на папином магнитофоне. Даже сейчас хриплый голос исполнителя у меня в голове подпевал внесон. «Эй!» — притворно обиделся Алекс. «Заслуженный певец тут я!» «Не нужно отбирать у меня хлеб. Если уж пошла такая пьянка, то я Боря, а не Серёжа был. А вот ты как раз Серёжа тоже был». Но мне было в какой-то веке не до лицедейства. «Вам пиздец!» — прошептал я, не узнав свой голос. с а, -а, -а, а оживился Алекс и наклонился к микрофону. «Вы слышали? Вам пиздец!» «Нашилай вернулся! Ну, слава яйцам!» — раздался позади радостный голос. Я медленно повернулся и увидел такой знакомый зверский оскал клоуна. У меня в голове еще раз что-то щелкнуло, и все стало на свои места. Я сделал шаг на площадку голопроектора. Лицо у меня, само собой, растянуло с ь кровожадной улыбки. До клоуна некогда Москвы раком, но все же я знаю, что зрелище для неподготовленного человека — это не очень приятное. И я заговорил. «Внимание!» — говорит командир наемного подразделения «Превозмогатели». перец Я к вам обращаюсь. Уходите из системы. Немедленно разворачивайтесь и уходите. Мы не будем вас преследовать. А ты, шайба, разминая булки. У меня тут есть пара неудовлетворенных орков, которым жён не хватило. Быть тебе их полевой женой. В эфире что-то булькнуло. Кто-то закашлялся, кто-то прочистил голос. Ты совсем с ума сошёл, парень? Не уверенно и сочувствуем спросил командир флотилии ЧС. к а к о е тебе жопу парень? Я, между прочим, подполковник армии Человеческого Содружества, хоть и в почётной отставке. Подполковник Элай. Наберите имя где-нибудь у себя, погуглите, в конце концов. Или какой у вас там поисковик. Заодно можете состав моего подразделения посмотреть. Гляньте «Боевой путь» командора Хакса, подполковника Гейнса и 136-го полка космодесанта 3-й армии. Если вы ещё не поняли, командор, все эти персонажи сейчас здесь, со мной. т о л из уважения к сотрудничеству, которое дало мне нехилый стартовый пинок в этой жизни, я повторю еще раз. Разворачивайтесь и валите из системы. К хренам!» На этот раз молчание немного затянулось. Похоже, Перец все-таки решил погуглить, в смысле проверить инфу. Когда он опять заговорил, в голосе у него появилась некоторая задумчивость. «В этом... в смысле... Командир, Илай! Боюсь, что я настаиваю на вашей сдаче!» Он немного помолчал и зачем-то добавил. «Такая служба, вы должны понимать». «Понимать — да», — кивнул ее сам себе. «Принимать — уж простите, но нет». «Увидимся в аду, командер!» В эфире опять что-то хлюпнуло, и связь преролась. «Ну что, господа?» — я повернулся к своей. «Кто-нибудь среди вас хочет еще убегать?» Бонд неуверенно потянул руку вверх, получил подзатыльник от жены и быстро опустил руки на коленки. Клоун, Фант и кот улыбнулись, переглянулись и синхронно грохнули себя в грудь металлическим кулаком. «А вы, император!» — рявкнуло три лужоных г лодки. — з а у б а заорал хмурый, и в приступе экстаза дал поджопника Тоби. Гоблин отлетел метра на три, врубился головой в шкаф, шкаф упал на него. Зеленый вылез из-под панели, поправил картуз, но совсем не выглядел расстроенным. — Время помирать! — заорал он, выхватил маузер и выстрелил в потолок. Маша рассерженно зашипела. Гоблин получил еще один поджопник от клоуна и снова улетел в дальний угол. — Космопехи не бегут! «Они превозмогают!» — торжественно объявил Алекс. Зал восторженно заревел, полностью поддерживая последнего оратора. «Как же я вас всех люблю и обожаю!» — заметил я и зарал. о «Боевая тревога!» Все тут же забегали по помещению взад-вперед, благо рубка линкора была размером с баскетбольную площадку. «Хули вы мечетесь?» — удивился я. «Все по местам, согласно боевого расписания!» «Эм...» — остановился улыбающийся клоун. «Так ведь нет у нас б о е в о расписания». «А, точно!» — я задумался. «Тогда ты, ты и ты!» Я ткнул в клоуна Фанта и к о т а «Бегом к десантным кораблям!» «Не, стопэ!» «По десантным шлюпам!» «Хе-хе-хе!» «Превозмогать же ж!» «Да и сомневаюсь, что нам дадут просто набор к себе приземлиться!» «Берков грузите в первую очередь!» «Я скажу, куда и когда лететь!» «Свободны!» Троица стукнула себя по груди и с радостными криками ускакала на погрузку. б е т ы е орк и гоблин преданно уставились на меня, улыбаясь и пуская слюни предвкушения. «Эм, вы съебались с мостика. Тут бой сейчас будет». «А куда нам с ъ е б а с а на серьезных щах уточнил Тоби. «Не знаю ее куда. Нахер отсюда. Бегом!» «И шамана заберите. Хули он там делает?» «Зелье силы варю, однако!» — отрапертовал Розик, колдуя в углу над газовой горелкой. «А хули оно так воняет?» «И зачем ты здесь это делаешь?» «Для экономии времени, ты вообще Аликс попросил!» «Иди, блядь, вари его в другом месте! Валите, давайте!» Зеленые немного подрастроились, но тоже побежали на выход. «Далеко не убегайте! Может, понадобитесь!» — крикнул я вслед. Они оглянулись, п о в с е л е л и и показали большой палец перед тем, как выйти за дверь. И если Тоби показал большой, то хмурый почему-то средний. Никак не запомнит, чего в ы р в а л о з е л е н а я Розик ничего не показал. Он тащил походный котелок и мешок с ингредиентами. «Подожди!» — Алекс телепортировался к двери и забрал какие-то флакончики у Розика. Когда те скрылись за дверью, подошел ко мне обратно своим ходом и демонстративно начал смотреть на меня. «Ну и че это?» — мрачно поинтересовался я, когда понял, что сам он н е расскажет. «Что?» — изобразил дурака-ниндзя. «Блядь, не беси меня! Что за зелье Сирлы? Что оно делает?» «Штырит в основном», — охотно объяснил друг. «На грибах, потому что...» «А силу добавляет?» «Не знаю, еще не проверял». Я внимательно посмотрел на него, но не нашел, что сказать. Каждый дрочит, как хочет. «Текс!» — я смотрелся. Дышать стало свободней. й п у х л и в ты сегодня не понадобишься, поэтому тоже можешь быть свободен». Фиолетовый Берг сдержанно кивнул и тоже вышел вон. «А вас куда послать?» Посмотрел я на свой ниндзя-отряд. п о к а о чем-то шепталась с мужем. Алекс открыл пробку и осторожно нюхал содержимое пузырька, скривившись при этом. Бенни стоял в позе крутого парня. Ноги слегка расставлены, руки за спиной, подбородок задран, глаза сверкают, красавец. Единственный, кто ко всему серьезно относится. — А не нужно нас посылать! — буркнул Алекс. Он попробовал содержимое пузырька на вкус и удовлетворенно кивнул. А на вкус лучше, чем на запах. Мы сами уйдем, когда нужно будет. Ладно, я махнул рукой. Ну что, Машка, давай их уже как-то уничтожать будем, что ли? Охуенный стратег, — заметил Алекс. Тебе что-то не нравится? Да нет, что ты. Все зашибись. Вот и не т р ы н д и Алекс поднял руки и отошел в сторону. Я яростно почесал голову. Похоже, длительное пребывание в теле шахтера... нанесло мне психологическую травму на всю жизнь. Я не знаком лично с фантомной болью, но с фантомной чесоткой я задолбался бороться. На экране четыре крейсера сформировали боевой ордер. Три из них выстроились в линию, перпендикулярную движению, а четвертый завис над средним. Со стороны цели, то есть в данном случае с нашей стороны, я наблюдал неторопливо приближающийся к нам треугольник. В таком построении корабли не мешали друг другу вести огонь прямо по курсу. В другой части карты грузовой конвой, оставшийся без сопровождения, заложил дугу, дабы обойти поле боя. Но вектор их движения показывал, что они идут к точке к и п е р п е р е х о д а согласно первоначального курса, для того, чтобы с в а л и т ь из системы. «Нет уж, это мои 12 миллионов, и они мне, похоже, очень скоро понадобятся, для починки моего флота, точнее того, что от него останется». «Вася, алло, вызывает папа!» — вызвал я Эля. э л т е н у Туэль на связи», — тут же отозвался Нии. Последнее время он стал самостоятельным, но немного грустным призраком, ведь мы практически все время проводили на борту флюги и чупа-чупса. Поэтому Васек скучал. Хотя он сильно задружился с соплеменницей Рапунцель и виртуальными близняшками Машей и Дашей, они даже создали такой себе клуб призраков по интересам. Сейчас они активно работали над системой под кодовым названием кто ходит в гости по утрам. Эта система позволит перемещаться нашим призракам по компьютерным системам друг друга и находиться в любой момент времени в любой точке нашего флота либо наземного базирования. «Вася, видишь, вон те грузовики!» Я ткнул пальцем, и Машка продублировала кодом. «Ответ положительный!» Вася настроился на серьезный лад. Уверен, он даже пиратскую треуголку н а ц п и л «Выпили их! К хренам! Задача понятна?» «Так точно, командир!» «Вот и хорошо. Рапунцель с собой возьми, пусть пилить помогает. Хе -хе -хе. я говорил вам, командир, у Рапунцель корабль другого назначения». «Один хрен!» — я был занят. Я думал. «Разберетесь! Выполняй!» Подушевленные бульдоги подходили к нам с другой стороны. Они сильно замедлились, рассчитывая вступить с нами в боевое столкновение после флотилии ч с Трусы! Авианосец шел в середине строя. Чуть отстав, лёгкие корабли треугольником были выдвинуты вперёд, готовые прикрывать своими орудиями ПВО от нашего москитного флота. «Идея понятна. Вот только к завершению банкета я вам не дам подойти. т о г р е б а т е по полной». «Меркурий! ч у п а ч о п с Вызывает папа!» Тут же появились изображения Хакса и Дашки. «Бульдоги ваши! Мелочь раздолбать! Авианосец захватить! Задача понятна?» «Какие я могу использовать силы?» — уточнил командор. «Все?» — кивнул я. «Забирай всех!» «Ну, четыре крейсера!» «Да, у вас линкор, но все же...» Очень редко Хакс спорил, все-таки он был бывший кадровый военный, но в этот раз не удержался, и я его где-то понимаю. «Исполняйте!» «Есть!» Перед тем, как изображение погасло, он отдал честь. Я охмульнулся. Военное приветствие ЧС с поднесением ладони к виску как-то само собой повсеместно поменялось на удар кулаком по груди. «Странное чувство, что на меня кто-то смотрит». Я повернул голову. «На меня так и смотрели. И как смотрели?» «Бонд», «Пакли», «Алекс». И даже Машка хмурилась. Только пух распространял вокруг себя розовенькое спокойствие. Молодец. ц ч е о поинтересовался я. «Ничего!» — за всех ответил Алекс и отвернулся. «Врагом не сдаётся наш гордый варяг, пощады никто не желает», — послышал с ь с той стороны. Я ухмыльнулся. «Это мы ещё посмотрим». «Маша, кто из них флагман?» — перешёл я к анализу обстановки. «Рейдкрейсер бодрый», — подсветилась точка в середине ордера. «Ну вот по нему и хренач тогда», — кивнул я, со всей пролетарской ненавистью. «И кто сказал, что трудно быть стратегом?» Флоты сближались. э л ь т о н у т у а э л ь и Рапунцель, приподнявшись над плоткостью эклептики, дабы избежать вражеского огня, быстро догоняли грузовой конвой. Все-таки двигатели у этих корабликов были значительно бодрее известных человечеству. Бульдоги практически остановились. Мне кажется, в данный момент они боролись с собой, чтобы не развернуться и не сбежать. Все-таки они рассчитывали добить нас потрепанных, а не встретить грудью целехонькие тяжелые авианосец, крейсер и два эсминца. Как раз сейчас Дашка выпускала торпедоносцы, а Ронин и Насрать выдвинулись чуть вперёд, чтобы первыми встретить вражеские перехватчики. Ребята разберутся, я уверен. Линкор вздрогнул, произведя залп всем главным калибром одновременно. Я перевёл взгляд на свою группу врагов. Идущий в центре построения флагман 28-й тактической флотилии 14-го флота Человеческого Содружества как будто на всём ходу напоролся на п р е п я т с т в и е Да так оно, честно говоря, и было. Шесть зарядов главного калибра — это вполне себе препятствие. «Кто к нам с мечом придет?» — начал я. «Тот пизделей получит», — продолжил за меня Алекс.